Илья Рэд. Инвестига. Том 2. Глава 1. 1043-1044 год. Первые два дня Бифальт мыкался по ночлежкам как мог. Тех трех септ, что ему дал года после жульничества с капитаном торгового корабля Кляйном, должно было хватить на неделю, это если сильно экономить. А потом он станет нищим. Неважно, что он им уже стал, когда отказался в последний момент уплывать с приемным отцом на другой материк в поисках счастья. бэф не жалел об этом решении. Правда, он чуть не утонул, пока плыл до берега. Года и остальные что-то кричали ему вслед и даже бросали деревянный круг. Но Бефальд твердо решил остаться и найти маму. Он сделает это во что бы то ни стало станет богатым купцом, прославится на весь Рилган настолько, что весть о нем дойдет до матери, и та, узнав, что с ним все хорошо, вернется. Или он сам ее найдет, используя деньги и слуг. О да, у него будет много подчиненных. Беф больше не будет слушать «принеси то, подай это». Хватит. И клетки больше не будет отмывать от вонючего навоза. Не пристало богатому человеку таким заниматься. Не то чтобы он сейчас богат, но помечтать ведь можно. Место, где он ночевал, не отличалось чистотой, и вонь от парочки голюдей и одного фатача, огромного трехметрового человека, работавшего в порте грузчиком, так и не стала привычной. Великан платил за три места сразу, но и зарабатывал он больше других из-за огромных мышц. Надо сказать, ел он тоже немало. Бефальт умещался с краю. В первый же день его чуть не раздавили, прижав к стене широченной спиной. Беф поднял крик среди ночи и высказал все этой куче мяса, что он вообще себе позволяет. Но здоровяк лишь посмеялся и провел пальцем по макушке Бефа, обозвав его колючей головой. С тех пор это стало его местным прозвищем. Два других голюдя не говорили, чем занимаются, всегда только отшучивались. У того, что постарше были плохие зубы, то есть совсем гнилые, а второй помладше всегда ходил за ним хвостиком. Оба вечно нервные и не выспавшиеся. Не смотрели, а буквально шныряли глазами по сторонам. Бэфу они не нравились, но пока у него не воровали, ему было все равно, чем они там занимались. Корабль Кляйна давно покинул пристань. Бифальт так и не извинился, не хватило духу поэтому всегда с осторожностью еще издали искал взглядом знакомый корабль. От нечего делать, он их все выучил наизусть. Конкретно этот порт назывался Кохчи. На востоке было еще два. Их разделяли устья горных рек так, что Махчи был посередине, а Фахчи восточнее с краю. Если верить морякам, он сейчас в самой южной точке материка Рилган. Отсюда королевство ведет торговлю с другими странами. Это то место, куда стекаются все товары, прежде чем попасть на прилавки в других городах. Отсюда Беф начнет свой путь к богатству. У него сильно заурчало в животе. Хотелось что-нибудь съесть. Целый день бифальд слонялся по рынку, так и не придумав, как же все-таки начать богатеть. Странно получалось. Чтобы что-то продать, нужно это что-то иметь. А если у него ничего нет, откуда ему это достать? Эта мысль крайне раздражала его пятилетний ум. Еще и другие мальчишки отвлекали своими играми. Бывало, Бефальд говорил себе, «Чуть-чуть отвлекусь и продолжу искать работу», но успевал опомниться лишь к ночи. Деньги еще были, время тоже, ничего страшного. Так прошла неделя, и вот он сейчас стоял без единого текка в кармане и смотрел, как пес уплетал объедки, брошенные хозяином. «Даже собаку есть кому покормить, а как же он?» «Ну правильно, он ведь не может охранять дом или хозяина, его тело слишком слабое». Так потихоньку подобралась ночь. В долг комнату хозяин не сдавал, поэтому Бифальт искал место, где бы мог устроиться на ночлег. Сейчас было лето и тепло, так что нагретая за день крыша идеально подходила». Осталось дождаться, пока хозяева какого-нибудь домика заснут и незаметно забраться наверх. Но как же хотелось есть! Будет ли считаться за воровство, если он сорвет фрукты или овощи с дерева? Ведь пока они не сорваны, то получается ничейные, он всего-то возьмет парочку, это же не деньги!» С такими мыслями Бифаль дошел до окраин города, где растянулись домишки с участками. Груши, яблоки, сливы, вишня — Все такое спелое и вкусное. Рот моментально наполнился слюной. Вспаханные грядки его не интересовали. Оглянувшись по сторонам, он незаметно перемахнул через забор и углубился в небольшой сад. Гурмисов и собак, слова Альтенда, тут не было, хотя на других участках лаяли и рычали, стоило только приблизиться. Бев сорвал кислую грушу и поморщился, откинув в сторону. Не повезло. В темноте было плохо видно. На ощупь нашел мягкую и сорвал. Рост у него небольшой, но ветви прогибались под тяжестью плодов. Только руку протяни. Урожайный выдался год. Огрызок полетел в сторону, а липкая рука уже отрывала следующий вкусный фрукт. Сок расползался по рту. Казалось, бифальц едал и впитывал их, даже не глотая. Живот довольно урчал. От груш Бэф перешел к сливам, но там пришлось карабкаться наверх. Устроившись на ветке, он сплевывал косточки на землю, не замечая, как по всему лицу расползается мякоть, а руки все больше и больше пачкаются. Вытерев холодный нос, Бефальт спрыгнул вниз и решил закончить свой ужин вишней, но замер на полпути к дереву. Что-то шуршало возле ствола, тихонько так, еле слышно. Беф выпучил глаза и постарался отвлечься от мысли, что желудок немного скрутило. Слыша собственное дыхание и тихое шебуршание, он не знал, почему решил пойти вперед. Это было что-то живое, не слишком большое, наподобие маленькой собачки. Посветить было нечем, но если он подойдет чуть-чуть ближе, то блик луны позволит увидеть виновника шума. Вишня была слегка заброшена. Высокая трава скрывала ствол. Видимо, хозяин еще не успел привести в порядок этот участок владений. Наконец, Бефальд подошел вплотную и ничего не увидел. Оглянувшись по сторонам, он не нашел никаких признаков жизни, только гору мусора и сухих палок под деревом. Скорее всего, Кромуш пробегал мимо. Расслабившись, Бэф собрался уходить, но сначала хотел набрать вишен в дорогу. Ствол был почти без веток, и чтобы забраться наверх, он решил прислонить к нему одну из упавших. Как только Беф попытался это сделать, кто-то больно ткнул его в грудь. И, потеряв равновесие, маленький обжора плюхнулся на задницу. Куча веток на его глазах поднялась на четырех ножках и угрожающе двинулась вперед. Примерно метр ростом она была размером по грудь. Пятясь, Бэф быстро встал и припустил по двору. Но этот пучок палок не отставал, и в итоге врезался ему в спину. Бэф упал, содрав коленки, и вступил в борьбу с протянутыми к нему ветками. Сломав парочку, он отпугнул от себя странное существо. Прихрамывая, оно отступило. Быстро встав, Бэф устрашающе махнул кулаком, сердце вовсю стучало. «Какая-то слабая тварь!» Он разглядел общий ствол, к которому крепились ножки. Головы видно не было. Зад мог быть передом и наоборот. Редкие проблески зелени встречались перемешку с сухостоем. Бев сжал кулаки перед собой. Локти выставил вперед, защищая корпус. Промелькнула мысль, что эту тварь можно продать. Наверняка кто-то купит в качестве домашнего питомца. «Надо попытаться ее поймать». Не успел Бифальд додумать, как существо встало на две лапы и тоже выставило вперед ветки. «Что? Деревяшка повторяет за ним?» Тогда на него что-то нашло, и Беф со злостью кинулся вперед. Первый удар попал в туловище, и Бифальд взвыл от боли. «Зачем он бьет кулаком по дереву? Так нечестно!» телу врага не больно от таких ударов. Противник ударил внахлёст, будто ремешком прямо поляшкам. ай ай ай не сумел сдержаться Беф и судорожно перебирал ногами, пытаясь увернуться. «Отстань, слышишь?» Мысли о поимке уже не было. Сохранить бы собственный зад. Они бегали по саду еще пару минут, пока Бэф не вспомнил, что врагу больно от поломанных веток, а не от прямых ударов. Резко остановившись, он прыгнул в объятия странного существа и начал ломать ему сучки и вырывать зеленые ростки по всему телу. Его тут же подбросили высоко вверх. Когда Бэф плюхнулся на землю, рядом уже никого не было. Звук шуршал все дальше и дальше. Беф вытер пот и стряхнул с себя пыли травинки. Пора было отсюда убираться. Назад идти было больно. Ноги жгло от ударов хворостины. Весь подцарапанный усталый и с болящей рукой, Бэф нашел небольшой двухэтажный каменный дом и забрался на теплую крышу, где обнаружил кучу старого тряпья, пару досок и разбитых глиняных горшков. Стряхнув мусор свалившихся рваной рубашки и штанов, он соорудил из них подушку и лег на доски. Мио всегда говорил не спать на камнях. Где же он сейчас? Утром Беф снова перекусил фруктами и отправился на рынок. Иногда торговцы выкидывали подгнившие или пропавшие продукты. Можно было найти что-то не сильно испорченное. Рыночный гвал давно стал для него привычной средой. Бифальт маневрировал среди взрослых, как ребёшка в толще морских вод, огибающая своих больших сородичей. Шипение готовящейся еды, нарезающий овощи нож. Кто-то готовил на свежем воздухе. Громко чихнул Чиви, наблив соплями штанину впереди идущего голюдя. «Перепалка! Извинения! Снова перепалка!» «Еще чуть-чуть, и гордый и худосочный Чевин с узкими глазами достанет один из многочисленных ножей, что они прятали по всему телу». Бефальту говорили никогда не касаться этих ребят, они этого очень не любят. И вот сейчас Голють, машинально протянувший руку вперед, остановил ее на полпути, сплюнул и пошел дальше, вытирая замаранные штаны. Обострившийся был слух снова расслабился в потоке рыночных звуков. В этот день Бефальту досталось немного обрезков выпечки, и его угостил вяленым мясом пузатый охотник, когда Беф выполнил секретное задание — передать записку в дом с голыми тетями. Бефальта туда не пустили, но охранник обещал доставить послание хозяйке. День был позади, и теперь Беф шел по одной из темных улиц Кохчи, думая, как начать копить деньги. Такими темпами он точно не скоро найдет маму. Народу поубавилось, и чем дальше он отходил от порта, тем спокойнее и тише были улицы. Всякие питейные и увеселительные заведения остались позади. Краем глаза Бефальт увидел на соседней улице три тени, два голюдя и какой-то мальчик. Беф бы прошел мимо, но нервный всхлип последнего заставил остановиться. Один из зеленокожих что-то говорил прямо в лицо растерявшемуся ребенку, а другой лишь кивал и переминался с ноги на ногу. Подойдя ближе, Бэф узнал в них бывших соседей по комнате. Их жертва была хорошо одета и определенно не из этого района. Чистое молочное лицо, аккуратный пробор светлых волос, Красивый красный пояс и такие же рукава на белой рубашке. Из богатеньких. Укол зависти соблазнял пройти мимо. Почему он, Беф, единственный должен страдать? Пусть поучится жизни. Но мысль о том, что эти двое могут натворить, противилась равнодушию. Бефальт уже наслышался от стражников про многочисленные похищения и убийства в трех портах. Здесь это было обычным делом. Рядом море, опасные рыбы. Никто тебя потом не найдет. Неважно, богатый или бедный. «Эй, привет!» Беф радостно помахал им рукой и подбежал к компании. «Киямучи, ты где пропадал? Нас там заждались, ты чего?» Он ткнул кулаком в плечо трясшегося мальчишку и чуть не вскрикнул от боли. Рука все еще болела после битвы со странным растением. «О, и вы здесь!» Бев широко улыбнулся, будто только заметил голюцкую парочку. На него смотрело испорченное зеленое лицо со светлым пятном на щеке и черными растяжками постаревшей кожи на шее. «Колючая голова?» — прошамкал голос главного. «Это твой друг?» «Да, мы шли с гостей большой компании, и, видимо, Киемуча отбился. Меня послали найти его. Вечно ты такой растяпа!» Для правдоподобности Бифальд дал мальчишке легкий подзатыльник. «Пойдем, нас заждались!» Бэв взял под локоть этого слюнтяя и будто невзначай кинул голюдю. «Мое место уже заняли?» «Нет!» — ответил молодой голюдь. Старый раздраженно сверкнул глазами на него. «Скажите, хозяин, у меня не ждать. Я нашел себе хороший дом и работу!» Бэв кивнул на дрожавшего парня. «Удачи вам! Спасибо, что помогли найти Киамучи!» «На за что!» Не отрывая взгляд, сказал старикашка, ковыряясь языком во впадинах бывших зубов. Бефальт спиной чувствовал их внимание. Опять идти в сторону моря, а ему еще искать ночлег, чтобы хорошенько выспаться. Жители встают рано утром, нужно смыться раньше. Не вовремя же попался этот молокосос. Отойдя на достаточное расстояние, Бэф отпихнул его от себя. «Дальше сам дойдешь. Что ты вообще тут забыл? Хочешь нож в брюхо?» «Я... я...» Парень пытался что-то сказать, но слезы душили его. «Я... я...» Передразнил Бэф тем говором, что слышал у душевнобольного бедняка Томми, склонив голову на бок и перекосив рот. «Быстро пошел домой!» Д «Да, но...» Парень разревелся. «Ну что с ним за морока?» Кое-как Бэф выведал, где же находится дом мальчика, и проводил его до благополучных районов. «Все, мне еще место для сна искать. Дойдешь сам». Киямучи кивнул. Хотя это был не Киямучи, но неважно. «Тогда пока». Беф развернулся назад. Чтобы не наткнуться на зеленокожую парочку, надо было пойти другим путем, а это еще больше затянет дорогу. Ноги побаливали, целый день туда-сюда. Такими темпами ему придется искать новую обувь или вовсе ходить босиком. Вытерев козявку об угол дома, Бефальт увидел бегущую к нему женщину. — Да вы издеваетесь! Это же маленькая козявка, она совсем не пачкает стену! Беф решил остаться из любопытства. В случае чего он всегда успеет удрать. Остановившись рядом с ним, женщина жадно хватала ртом в воздух, уперев руки в колени. Раскрасневшаяся, она была довольно красивая, не слишком молодая, ближе к тридцати. Приподняв голову, она смотрела на него сквозь пшеничные волосы, свисавшие красивыми локонами вниз. «Подожди, ты...» Она сглотнула и выпрямилась. Это ведь ты помог Амада. Че? Еще Бэф думал, что это хозяйка вишни со странным существом, пришедшая отомстить. Тот мальчик, которому ты помог, я его мама. А бессмысленно протянул Бэф. Ну да, неудачная вышла прогулка. Он провел рукой по жестким волосам. Спасибо тебе. Женщина неожиданно взяла его за плечи. «Ты не представляешь, как я волновалась за сына!» Она вдруг обняла его. Бэф опешил с непривычки. Еще ни одна женщина не дарила ему такие объятия. «Я грязный, не надо!» Он попытался отстраниться, но руки не слушались. Хотелось подольше оставаться в этом цветочном аромате. Чтобы волосы касались щеки, и чтобы ее тепло побыло с ним еще чуть-чуть. «Неважно!» Женщина погладила его по спине и отодвинулась. «Амада сказал, ты бездомный?» «Нет, у меня есть дом!» Соврал Беф, но на него так посмотрели, что он лишь спрятал глаза. «Идем, переночуешь у нас. Голодный?» Женщина взяла его за руку и повела за собой. Он ничего не ответил. Сейчас было очень стыдно за грязную руку. Он так и не помылся после похода в сад. А ладонь женщины была очень светлой, почти без морщин. Эта семья снимала две комнаты в прибрежном районе. Из того, что он понял, сейчас мать и сын приехали в гости к отцу, который служил на промысловом судне. Здесь они пробудут до весны и поедут назад. — Бефальд, поедешь с нами? — Нет, у меня тут еще много дел. Машинально ответил Беф. Женщина подложила ему добавки и улыбнулась. «Как интересно. У меня в Абисе есть одна хорошая знакомая, очень порядочная женщина. Она растит четырех приемных детей, как родных. Думаю, она не откажется и тебя приютить. Или у тебя здесь важные дела?» «Да, мне нужно накопить много денег. Я планирую стать богачом», — кивнул Беф, уминая теплую кашу. «Вот, вытри тут полотенцем». Пряча улыбку, протянула руку собеседница. «У меня к тебе тогда другое предложение. А что, если ты там попытаешься стать богатым? Ведь здесь ты не сможешь даже откладывать деньги. За жилье надо платить или ночевать, где попало. А в Абисе сэкономишь на этом». «А ведь и точно!» «Соображает тетенька!» «Но что, если это подвох?» Беф сощурил глаза, внимательно изучая молодую мать. Она не была похожа на тех проходинцев, с которыми он пересекался каждый день. И зачем такой богачке его обманывать? У нее же все есть. Про дом вон рассказывала в большом городе. Проглотив последние куски хлеба, Бефальт вытер рот тыльной стороной ладони и залпом выпил пол кружки молока. Хорошо, а если. «Все будет в порядке, не волнуйся». Женщина вытерла ему белые усы и приказала ложиться спать. Амада оказался неплохим парнем. Слабоват немного, он что-то говорил про плохое здоровье. Они весь день провели вместе, собирая ракушки на берегу. Отдав целое ведро, они прогулялись еще немного. Купили пару пирожков, а вечером их ждал вкусный суп с морепродуктами. «А ты будешь приходить к нам в гости?» Амада уже свободно с ним разговаривал и сейчас настаивал, чтобы он навещал их дом хоть иногда. «Ну, если твоя мама не будет против...» Бэв скосил глаза в ее сторону. «Конечно, Бефальд, в нашем доме тебе всегда рады. Обязательно приходи». Он еще даже не встретил ту якобы добрую женщину. Кажется, ее Лавиа звали. А вдруг она его не возьмет? С чего он взял, что кому-то нужен? «Надо постараться. Всегда улыбаться и что-то сделать с этими топорщащимися волосами. Наверняка они ей не понравятся. Сколько Беф не пытался их пригладить, те все равно торчали из головы, как иголки размером с палец. А еще его волосы были очень толстыми, но гибкими. Они гнулись, но, стоило убрать руку, тут же возвращались на место. «Кто его таким возьмет?» В уютных днях пролетело больше полугода. Бэ всегда сопровождал Амада, помогал по дому, познакомился с отцом семейства. Оказался неплохой дядька. Этой весной у него последнее плавание, и семья отправлялась обратно в Абис. Решено было выдвинуться без него и ждать воссоединения летом. Он уже нашел работу в родном городе и теперь не будет долго пропадать в отъездах. Особенно этому был рад Амада. У Бэфа никогда не было настоящего отца, да и мать он почти не помнил, и ему было немного завидно. Перед отъездом он помог матери Амада нести покупки. Они набрали подарков родственникам и соседям. Ему тоже перепало — новая рубашка, штаны и обувь. Свои обмотки он втихую отдал другому бездомному ребенку, который иногда делился с ним едой. Прощание вышло немного скомканным, Стараясь не встречаться взглядом, Беф быстро пихнул подарок и убежал. На следующий день они уже сидели в большой шестиместной повозке, сложили свой багаж и ждали остальных пассажиров. И каково было удивление Бифальта, когда к ним подсел дедушка Мио. Он тоже ехал в Абис. Давно с ним не виделись. Теперь можно было не волноваться. Дед дымил сигаретами и перекидывался репликами с матерью Амада. А ребята шептались, как будут ловить кромуши и пытаться их приручить. Они постоянно смеялись над какой-то ерундой. И смысл этой ерунды был понятен только им. А когда Беф рассказал Амада о своей драке со странным деревянным монстром, тот удивленно вытаращил глаза и предположил, что это было Капури, точнее, его детеныш. Он сказал, что это очень дорогая порода деревьев, и странно, что Беф натолкнулся на него в портах, ведь акапури выращиваются в специальном лесу в центре Вилгана. Эта огромная территория тщательно охраняется. «И что из них делают?» — с сомнением спросил Беф. «Как-то сложно представить лес с ходячими деревьями. Это ж получается не лес, а стадо какое-то!» «Ну, это посохи вроде, ну и что-то еще. Мне отец говорил, я забыл», — расстроился Амада. «Посохи — это круто!» Сознающим видом кивнул Беф, будто каждый день их менял. «А что, для него любая деревяшка сойдет за посох. Тут как нафантазируешь». Они переключились на рассказы про игру в насука. Раньше Амада тайком подсматривал, как старшие ребята состязаются, и знал многих победителей соревнований. Время за беседой летело быстрее, а когда говорить стало не о чем, они просто смотрели на реку справа от них. Где-то там двигались могучие Акапури. В Абисе они быстро разгрузились, до конца дня нужно было поскорее прибыть в Альгус. Оказывается, дом Лавии был там, в небольшой деревушке близ города. Чтобы не идти с пустыми руками, он, Мио, Амада и его мать заскочили на рынок. Не такой большой, конечно, как в Кохче, но достаточно оживленный. Особенно много здесь голюдей и амбисов. Вдруг они увидели небольшую толпу, сгрудившуюся вокруг прилавка. Шум стал более нервозным, совсем не рыночным. Беф протиснулся вперед и ничего не увидел. Лежала рыба, лежал нож, но продавец куда-то ушел. Тут его взгляд привлекла кровь на земле, вытекавшая из-под прилавка. Бифальт нагнулся и тут же отпрянул. На земле в безобразной позе валялась женщина, бездыханная, а между ног что-то копошилось. Вверх протянулась грязная маленькая ручка. Это новорожденный. Беф не знал, что и думать. Зрелище так его потрясло, что он вздрогнул, когда ребенок неожиданно закричал. Бефальту кто-то положил руку на голову. Мио. Он тоже смотрел на ребенка. Когда тот заплакал, дедушка Мио подошел, достал нож и, сидя спиной, что-то там сделал. В следующий миг он вышел из толпы с младенцем на руках. Когда люди разошлись, их компания обступила малыша. Тот кричал, иногда кряхтел, а когда стала гукать, Амада засмеялся и предложил, как его назвать. Имя всем понравилось. Чтобы не терять времени, они завернули новорожденного в кусок ткани и наняли повозку до Альгуса. Что-то странное кольнуло бифальта. В семье Лави уже есть четыре ребенка. Мать Амада предложила доставить младенца к ней. Наверное, ему не стоило навязываться. Лучше он останется с Мио, а малыш пусть получит эту новую семью. Бэфу и так хорошо, он что-нибудь придумает. Женщина была полноватой, с родинкой на щеке, и знала, как обращаться с новорожденными. Пока раскладывали подарки, она успела в сторонке покормить дитя грудью и отнести в другую комнату. Бэф подергал за штанину Мио. «Нам пора». Дед согласился, и они уже хотели покинуть дом, как Лавия запротестовала. «И куда это вы? Оставайтесь, перекусите. Нам еще ночлег искать, мы не можем». Бэф по-деловому подошел к вопросу. Мать Амада закатила глаза и быстро что-то шепнула Лави. Та пристально смотрела на бифальта упершись одной рукой в бок и слушала. По лицу пробежало странное выражение. Потом она подошла к нему и спросила. «Тебя же Бифальт зовут? Я Лавия. Если хочешь, можешь жить с нами. Ребята все разные, но, думаю, вы сможете подружиться». «Я бы хотел, но без дедушки никуда не пойду». Взрослые рассмеялись. «Ну, думаю, и ему место найдем. По соседству есть заброшенный домик. Так что, остаешься?» Беф потер нос ладошкой и согласился. Рядом запрыгала Амада. «А я ему имя придумал! Я ему имя придумал!» Амада, потише, он ведь только уснул. Пристыдила мать, и он гораздо тише продолжил. «Его зовут Гурк!»